У персов v vii веков римляне даже в период наибольшей военной мощи не могли захватить двуречье. Местное население активно помогало парфянам, а потом персам. За проявленную лояльность шахи ирана благоволили к евреям, позволив им создать колонии в Ктизифоне и Испагане. Исфаган. Аналогичными льготами пользовались нестыриане Месопотамии и монофизиты Армении за то, что они были противниками православного византийского царя. зороастризм, подобно иудаизму, генотеистическая религия. То есть все персы должны были следовать учению магов и поклоняться огню, но ни один иноземец культу не должен быть допущен. Переход персов в христианство карался смертью, что иногда вызывало осложнение, коих не возникало с евреями, которые, также, как и персы, не допускали в свою среду и народцев. Поскольку при таком последовательном подходе ассимиляция исключалась, То в Западном Иране и Месопотамии возникла иудео сиро-армяно-персидская химера с добавкой из парфянской знати и арабов Бахрейна, почитавших звездных богов и служивших за деньги иранскому шаху. Внутри этой причудливой мозаики мира не было. Вельможи и маги старались очернить власть шаха, не покушаясь на престол, ибо центральная власть была нужна для защиты от внешних врагов. Шах норовил пресекать самовольство знати, но без кровопролития. так как знать составляла конное войско. Евреи были на стороне короны и со свойственной этому этносу горячностью превысили меру усердия, что им на пользу не пошло. В 491 году Иран постигла засуха, связанный с нею недород и налет саранчи. Шах Кават открыл государственный амбар с зерном, но это не предотвратило народных волнений. И тогда один из вельмож, Маздак, предложил Шаху свою концепцию спасения государства. Она была дуалистична, но в ней, в отличие от манихейства, царство света наделялось качествами воли и разума, а царство тьмы – качеством неразумной стихии. Отсюда вытекало, что существующая в мире несправедливость – следствие неразумности, и исправить ее можно средствами разума, введением равенства, уравнением благ, то есть конфискацией имущества богатых и разделом его между моздокитами и казнями сторонников зла. то есть тех, кто был с Маздаком не согласен. Система подкупала безукоризненной логикой, и Шах поддержал Маздака. Но как было отличить сторонников света от защитников мрака? Только по их личному заявлению. И тут пошла вход ложь. Маздакиты, взяв власть в свои руки, развернули массовый террор, а Шах стал в их руках марионеткой. В 496 году Кават бежал от своих министров к автолитам, вернулся с войском, и занял престол, но маздакиты продолжали занимать должности вокруг престола и расправляться с неугодными людьми, как с чужими, так и друг с другом. Только в 529 году царевич Хасрой собрал войска из людей, обиженных моздакитами, привлек на свою сторону саков и повесил моздака, а его сторонников закапывал в землю живыми. Ожесточение партии было так велико, что уцелевшим моздакитам пришлось бежать на Кавказ, ибо ни евтолиты на востоке, ни византийцы на западе их не принимали.